пришествие с Джесси Олнзом. Как знаем мы оба, Лизаль на Химмельштрассе ещё не было, когда Руди совершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она всё видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой. Поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оунзом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама. То был 1936 год. Олимпийские игры. Олимпиада Гитлера. Джесси Оунз только что выиграл четвёртую золотую медаль, завершив эстафету 4 по 100 м. По миру пошли толки о том, что он не до человек, потому что чернокожий, и Гитлер отказался пожать ему руку. В Германии даже самые отъявленные расисты дивились успехом Онза, и слава его рекорде просочилась сквозь щели. Никто не впечатлился сильнее Руди Штайнера. Пока вся семья толклась в гостиной, Руди выскользнул за дверь и двинулся на кухню. Нагревшиеся из печи угля наполнил им всю невеликость своих горстей. Вот, Руди улыбнулся, приступим. Он мазал уголь ровно и толсто, пока не выкрасился в чёрная весь. Даже в волосах досталось. Руди полубезумно улыбнулся своему отражению в окне, а потом в одних трусах и майке тихонько умыкнул братнин Велик. и покатил к овалу Губерта. В кармане он спрятал пару кусков угля про запас, на тот случай, если краска с него где-нибудь облезет. В мыслях Лизель луна в тот вечер была пришита к небу, а вокруг пристрочены тучи. Ржавый велик врезался в ограду овала Губерта, и Руди перелез на стадион. На другой стороне он хило затрусил к началу стометровки. Приободрившись, Неуклюже выполнил несколько разминочных упражнений. Выковырял в шлаке стартовую колодку. Дожидаясь своего мига, топтался рядом, собирался с духом под небом чмы, а луна и тучи наблюдали за ним пристально. Он в хорошей форме, повёл комментарий Руди. Возможно, это его величайшая победа за все. Он пожал воображаемые руки остальных спортсменов, и пожелал соперникам удачи, пусть даже и знал наперёд, им ничего не светит. Стартер дал сигнал на старт. На каждом квадратном сантиметре вокруг дорожки овала Губерта материализовалась толпа. Все выкрикивали одно. Толпа скандировала имя Руди Штайнера, а звали его Джесси Оуэнс. Всё замерло. Босые ноги Руди сцепились с землёй. Он осязал её, стиснутую между пальцами. По сигналу внимания Руди принял низкий старт и вот выстрел пробил в ночи дырку. Первую треть дистанции все шли примерно вровень, но это было недолго, пока угольный Оуэнс не выдвинулся вперёд и не пошёл в отрыв. Оуэнс впереди, звучал пронзительный крик Руди, мчавшегося по пустынной прямой. прямо в бурные овации олимпийской славы. Он даже почувствовал, как ленточка рванулась по полам на его груди, когда он промчался сквозь неё на первое место. Самый быстрый человек на свете. И только на круге почёта случилась неприятность. В толпе у финишной линии, как ночное страшилище, стоял отец. Ну, точнее, как страшилище в пиджаке. Уже упоминалось, что отец Руди был портным. На улице его редко видели без пиджака и галстука. В этот раз на нём был только пиджак и не заправленная рубашка. "Was ist los?" сказал он сыну, когда тот предстал перед ним во всей своей угольной славе. "Что это за чертовщина?" Толпа исчезла, подул ветерок. "Я спал в кресле, а тут Курт заметил, что тебя нет. Тебя все ищут." В нормальных обстоятельствах Герштайнер был отменно вежливым человеком. Обнаружить, что один из твоих детей летним вечером весь перемазался углем, нормальными обстоятельствами он не считал. Парень чокнулся, пробормотал он, хотя всегда понимал, что если у тебя шестеро, что-то в таком роде обязательно случится. По крайней мере, один должен оказаться непутевым. И вот он стоит и смотрит на этого непутёвого, желая объяснений. Ну, тяжело дыша, Руди согнулся и упёрся руками в колени. Я был Джесси Оуэнс, сказал он так, будто это самое обычное занятие на свете. И в его тоне даже звучало что-то такое, будто дальше подразумевалось. Какого чёрта, разве не понятно? Впрочем, тон этот пропал, едва Руди заметил, что под отцовскими глазами Выструган глубокий недосып. Джесси Оуэнс, человека того склада, какой был у Гера Штайнера, назвать можно очень деревянным. Голос у него угловатый и верный. Тело длинное и тяжелое, как из дуба. Волосы, как щепки. И что он? Да ты знаешь, пап, черное чудо. Я тебе покажу черного чуда. И Штайнер схватил сына за ухо двумя пальцами. Руди сморщился: "Ай, да больно же!" "Да ну", отца больше заботил вязкий угольный порошок, пачкавший пальцы. "Да он выходит выкрасился везде", подумал отец. "Господи, даже в ушах уголь. Пошли". По дороге домой Герштайнер решил поговорить с мальчиком о политике, причём со всей серьёзностью. Руди поймёт всё только через несколько лет, когда уже поздно и ни к чему будет всё это понимать. Противоречивая политика Алекса Штайнера. Пункт 1. Алекс был членом фашистской партии, но не питал ненависти к евреям, да и ни к кому другому, если уж на то пошло. Пункт 2. Втайне однако он не мог не испытывать какой-то порции удовлетворения или хуже радости. Когда из игры вывели лавочников-евреев. Пропаганда информировала его, что нашествие еврейских портных, которые отнимут у него всю клиентуру, это лишь вопрос времени. Пункт 3. Но значит ли это, что их надо изгнать совсем? Пункт 4. Семья. Разумеется, он должен делать всё, что в его силах, чтобы содержать её. Если для этого нужно быть в партии, значит, нужно быть в партии. пункт пятый. Где-то там в глубине у него свербело в сердце, но он велел себе не расчёсывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь. Сворачивая из улицы в улицу, они вышли на Химельштрассе, и Алекс сказал: Сын, нельзя расхаживать по улицам выкрасившись чёрным. Слышишь? Руди заинтересовался и растерялся. Луну уже от пароле И она свободно могла идти и вверх, и вниз, и капать мальчику на лицо, которая стала застенчивым и хмурым, как его мысли. Почему нельзя, папа? Потому что тебя заберут. Зачем? За тем, что не надо ходить с чёрными или евреями или кем-то, кто не наш. А кто это, евреи? Знаешь моего старейшего заказчика Геро Кауфмана, у которого мы тебе покупали ботинки. Да, а «Вот он, еврей». «Я не знал. А чтобы быть евреем, надо платить? Нужно разрешение?» «Нет, Руди». Одной рукой Герштайн рвел вел велосипед, другой Руди. Вести еще и разговор он затруднялся. Он еще не ослабил пальцев на ухе сына. Он позабыл, что держит его за ухо. «Это как быть немцем или католиком». «О, а Джесси Оунц католик?» Не знаю. Тут он споткнулся о педаль велосипеда и выпустил ухо. Немного они прошли молча, потом вроде сказал: "Просто я хочу быть как Джесси Оуэнс, пап". На сей раз Герштайнер положил сыну ладонь на макушку и объяснил: "Я знаю, сын, но у тебя прекрасные светлые волосы и большие надёжно-голубые глаза. Ты должен быть счастлив, что оно так. Понятно?" Но Ничего не было понятно. Руди ничего не понял, а тот вечер стал прелюдией к тому, чему суждено было случиться. Через 2 1/2 года от обувного магазина Кауфмана останется только битое стекло, а все туфли прямо в коробках полетят в кузов грузовика.